Таяна медленно спускалась вниз. Страшно, да еще как, сердце колотится как бешеное, по лбу ползут крупные капли пота, даже слегка подташнивает. Хотя ничего особенно страшного вокруг и не происходит. Пепел под ногами, сумерки сверху и все. Время от времени что-то мелькает, словно скрытое тенями, но не приближается. А Аша рычит, но не так, чтобы сильно, значит, прямой опасности пока нет. Надо идти вперед сначала, а потом повернуть и пойти вдоль края разлома. Долго она здесь задерживаться не будет, пройдет вдоль края и вернется в лес. А как еще можно скрыться от Нархеро? В лесу от них тайн нет. Таяна понимала, что ее найдут в течение дня-двух и придется выходить замуж. И вольно же Шету так в нее врезаться. Другого слова и не подберешь. Так бы она еще лет пять пожила спокойно, потом выбрала себе парня по душе, наверное. Как-то не получалось у Таяны влюбиться. Все ее подруги то искали себе парней, то искали способ от них отделаться, крутили романы, влюблялись и страдали из-за разбитых сердец. А Таяне всегда и все было безразлично. Бабушка говорила, не созрела. «Девушки, они ведь как ягоды». Каждая в свой сезон возревает. Бабушка! Вот уж кого жаль. Но старая Нархеро еще два года назад отбыла в края вечной зеленой рощи. Да сомкнется лес над ее головой, да обретет она крылья в новом рождении. Может, от нее у Таяны и появились такие мысли, что можно бежать, пытаться что-то изменить. Остальные-то живут и счастливы, Бабушка любила свою Тай, воспитывала, учила, привела любовь к книгам. Тайяна шла вперед и вперед, размышляя о том, как несправедливо устроена жизнь. Кому-то того и надо, вот как Мари, а достается ей, в то время как у Таяны совсем другие мечты и желания. Жить бы спокойно, читать книги, обучать волков, и ничего больше не надо. Может, ее дети и смогут когда-нибудь стать крылатыми. Так ведь их не от птицы небесной рожать надо будет. Это постель с шетом... Бе! Лучше уж прозлом. Левой, правой, левой, правой, Шаг, другой, третий, десятый. Куда-нибудь она да придет. Сумерки сгущались все сильнее. Скоро ночь... А это не слишком хорошо. Таяна отлично знала, что ночь в лесу — время хищников. А разлом? Кто сказал, что здесь иначе? Найти бы, где переночевать. Но пока ничего не подворачивалось. Выйти и переждать вне разлома? Таяна искренне сомневалась, что у нее хватит храбрости вернуться. И что ее не найдут тоже. Сейчас уже должна подняться суматоха. Должны начаться поиски, скоро сообщат родителям. Будут ли те волноваться, горевать? Наверное, будут. Но если она вернется, ее либо выдадут замуж, либо она станет опозорившей рот. И то, и другое Таяне не нравилось. А значит, вперед. Пейзаж вокруг медленно менялся. Появилась трава под ногами, появились редкие кусты, похожие на кабанью щетину. Таяна подошла к одному из них, коснулась рукой, растерла листок между пальцами. Он пах странно и пряно, словно смесь ванили и корицы. И чего-то еще такого странного, островатого и горьковатого, но приятно. Таяна задумалась и решила задержаться на пару минут. Такое растение было ей неизвестно. Ей, Нархеро, частички души леса. Так что девушка достала небольшой холщовый мешочек и принялась обирать листья, а потом еще и корешок подкопала. Может, пересадит когда-нибудь? Рано или поздно она найдет свой дом, и там обязательно будет сад, хотя бы маленький. Она разведет там лекарственные травы, будет готовить отвары и настои. И она посадит там эти кустики. Почему бы и нет? Нархеро умеют договариваться с растениями. Сейчас она споет корешку колыбельную, и тот заснет, а проснется, когда она решит доверить его земле. Тонкие пальцы погладили кисет. Спи, и пусть тебе приснятся сладкие сны. Спи, что рано или поздно дождаться весны. Спи. А Аша рыкнула, торопя хозяйку. И Таяна двинулась вперед. Равнина сменилась холмистой поверхностью. И Таяна теперь мало что видела. Холмы слева, холмы справа. Когда Ааша рыкнула и вцепилась зубами в ее рукав, девушка дернулась, но тут же доверилась волчице. — Куда? Ааша? Волчица уверенно потащила девушку куда-то влево. Таяна следовала за подругой и даже не сильно удивилась, когда впереди замаячило нечто вроде строения. Только пригляделась, квадратная, из грубых камней, цвет не разберешь в такой темноте, но вроде как зеленовато-белый, невысокая, с одним входом, открытым. И к нему-то и тянула девушку Ааша. «Ты уверена?» Таяне совершенно не хотелось лезть не весть куда, и не ясно зачем, но... «Думаешь, мы здесь безопасно переночуем?» Волчица тихо рыкнула. Опасностью и строение не пахло, и это было хорошо. С другой стороны, почему бы и не зайти? Светилочка у нее есть, без света она не останется» а под крышей в разломе, наверное, безопаснее. А Аша шагнула первой, не выпуская рукава из зубов. Таяна последовала за ней, на ходу доставая из сумки светилочку. Маленький стеклянный фиал со светлячками внутри. Зеленоватое тусклое свечение скорее подчеркивало, чем разгоняло мрак, но Тая не хватало. Она видит, что под ногами, А уж что вокруг? Стены, рисунки и достаточно интересные. Свет выхватывал то вскинутые в прихотливом жесте руки, то большие нечеловеческие глаза, то клыки, то хвосты. Листер. Нархиро знают о них, жрецы больше, Таяна знала меньше. Книги это хорошо, но мало, так мало. Древняя раса, которая когда-то жила в мире Амальдеи, а потом стала слишком опасной. Таяна не знала, чем. То ли возросла их сила, то ли они сделали что-то непростительное, но Листер пришлось покинуть свою родину. Так возник разлом. По сей день глупые люди ищут сокровища Листер, не догадываясь, что главное — знание. Змеехвостых не волновало золото. Не интересовали алмазы, а вот книги, рукописи. Таяна и сама не отказалась бы полистать свитки листер. Язык она знала, а тяга к знаниям в ее роду передавалась по наследству. А вдруг тут есть что-нибудь такое, почитать? Коридор извивался, как змеиный хвост, то вправо, то влево. Тайяна шла за волчицей, даже не глядя под ноги а Аша не даст ей влезть в ловушку. Этот человек слеп, Нархиру на сильнее, но с волчьим чутьем ничто не сравнится. И вот, наконец, это была одна большая комната. Таяна оглядывалась по сторонам, а Аша терлась у ее бедра. Невысокая зала была семиугольной формы, углы тонули во мраке, Роспись по стенам разглядеть было сложно. Свет едва рассеивал темноту. Но статуя в центре зала была видна четко, несмотря на полумрак. Таяна подошла к ней и замерла в изумлении. Из прозрачного камня изумительно точно были изваяны две статуи. Не одна, как казалось от входа, две. Просто переплетенные друг с другом. Двое листер, застыли, сплестя хвосты, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза. Мужчина из черного полупрозрачного камня и женщина из белого. Оба со змеиными хвостами, оба явные листер. И сделаны так, каждую чешуйку видно, каждую морщинку. Видно, что изображение сделано с живых существ. Даже сейчас в этих статуях больше жизни, чем в некоторых Нархиро. Кажется, еще секунда, и они расцепят руки, расплетут хвосты и соскользнут с невысокого пьедестала. Тот и сделан так, покатый, невысокий, удобно для передвижения змеих хвостых. По обе стороны от пьедестала стоит нечто вроде курильниц, а прямо перед статуями... Невысокая и не слишком глубокая чаша. Таяна понимала, что пожалеет об этом, но кремень и огниво словно бы сами прыгнули в руки. А Аша зарычала, но останавливать подругу не стала. Взметнулось облачко голубоватого дыма. Сначала одно, потом другое. Статуи! ей ей Они словно задвигались. Лица стали живыми, яркими. Женщина, кажется, даже улыбнулась. Мужчина смотрел строго и сурово, словно спрашивая, что здесь делает женщина чужой расы. Таяна поежилась. Храм? Да скорее всего. Что любят чужие боги? Уважение, жертвы. И чаша перед змеей людьми, наверное, для подношений? таяна подумала что можно подарить чужим богам а что у нее вообще есть ценного кинжал самой пригодится а аша друзей не дарят жемчук то оленен, он чужой сорванный из куста листочки толку то кажется не отвертеться таяна удивляясь сама себе вытащила нож вздохнула и Решительно надрезала руку. В чашу из странного черно-белого камня закапала кровь. «Прошу милости. Я просто путница, которая не хочет зла. Позвольте переночевать под вашей крышей, а завтра я пойду дальше». Алла Аш, Шара Ас Сара, Аш ше Шрайс С. Слова срываются с губ, юркими змейками скользят в темноту. Обвиваются вокруг чаш, и Таяне кажется, что ее слышат. Но не злятся, словно бы кто-то с любопытством смотрит на явившуюся незваной девицу. Так что Таяна кланяется еще раз и отходит в сторону. Находит себе место в одном из углов, а Аша укладывается прямо на пол, Таяна сворачивается рядом с ней, накрывается плащом и засыпает. Спокойно, как не спала с того давнего дня на озере. Она уже не видит, как, вспыхнув голубоватыми искорками, из чаши исчезает ее кровь. Она смотрит сон.